Глава пятьдесят первая. Одной ручищей старина Макс разглаживал седые усы, а большой палец другой засунул за ремень. Он стоял в устье тропинки. Его отошел от домика. Здесь находится распределительные электрощиты. С электричеством еще есть шанс выжить. Но с тем, что там внутри, шансов нет. А что там? Макс кивнул, предлагая ему подойти. «Ничего такого, что имел бы отношение к тебе». Его приблизился, но отнюдь не собирался на этом останавливаться и упрямо продолжил. что вы здесь прячете?» «Вечно какому-нибудь проныре надо сунуть сюда нос». «И прежде, когда мы вообще не ставили предупреждающих знаков, чтобы не привлекать любопытных, они обязательно приходили. А теперь, когда ясно сказано, что приближаться запрещено, они все равно лезут». — Не понимаю. Что тут непонятного? — Что там? Баллоны с газом? Макс испытующим взглядом смотрел Юго прямо в глаза. — Превентивная борьба с лавинами. Слыхал про такое? Юго обернулся к небольшому каменному строению без окон. Взрывчатка используется горнолыжными спасателями для подрыва слоя снега, который в сезон грозит образованием лавин. Зимой мы храним ее в разных местах, а летом перевозим все запасы сюда. Это не то место, куда тебе разрешено заходить. — А кому разрешено? Макс смотрел на него так, словно Его осмелился спросить что-то неприличное. — А тебе-то что? — Просто интересно. Макс посторонился и снова кивнул, чтобы Его проходил. — А не опасно, что эти взрывные устройства хранятся рядом с нашим жильем? «Спросил Его. До ближайшего шале, которое пустует в это время года, больше двухсот метров. А квартира находится в другом крыле здания. Так что можешь спать спокойно. И в любом случае детонаторов там нет. А где же они?» а, «Ты что, террорист?» «Что? А зачем задаешь эти вопросы?» Его пожал плечами. М? «Заинтригован. Детонаторы в сейфе. Остальное тебя не касается». «Ты отвечаешь за взрывчатку», — продолжал его «Ты подрывник?» «Ты что?» «Конечно нет». его включил мозги на полную мощность. Это кто-то из местных, горнолыжный спасатель, умеющий управлять ратраком. Всплывала только одна возможная кандидатура. «АЭС», — заключил он. Учитывая сноровку своего наставника по части рубки леса и отсутствие у него страха перед бензопилой, его мог без труда представить его на лыжах, за плечами рюкзак, набитый динамитом. «АЭС, правда?» «У него и спрашивай», — заключил Макс. «Значит, АЭС». Его не хотел нарываться на неприятности с главным хамелеоном и предпочел ретироваться. Зная, что усач издарь наблюдает за ним, он вернулся на материнский корабль, затем поднялся на последний этаж, встал у окна и, в свою очередь, стал наблюдать за Максом. Тот шел по склону мимо подъемников Юго увидел, как, проделав долгий путь, он остановился возле опоры, рядом с каким-то человеком, с Людовиком. Юго взглянул на часы еще не от пяти. У него есть немного времени. Присутствие старины Макса не заставит его отказаться от задуманного. Через полчаса Макс и Людовик с ящиками с инструментами в руках спустились и направились в техническое помещение в подвале материнского корабля. Путь был свободен. Юго бросился на первый этаж, в коморку за столовой и открыл металлический шкаф. Он видел, как Лили копалась в нем в тот день, когда они искали Алису. Там висели десятки ключей. Ему нужна была связка с тремя ключами для трех замков. На большинстве ключей висели бирки с названиями помещений. Он перебрал все, но ничего не нашел. Расстроился поискал еще раз, но с тем же успехом. Он не мог себе представить, чтобы АЭС постоянно таскал с собой эти ключи, тем более, что они вряд ли могли понадобиться ему в течение всего лета. Нет, он наверняка должен их где-то хранить. Дома Юго казалось маловероятным, чтобы тот держал ключи от хранилища со взрывчаткой в ящике кухонного стола. Память услужива подсказала комплекты ключей, которые он недавно видел в другом месте. Его сел в кресло в нише мезонина, поджидая, когда выйдут деприжаны и Адель, которые вскоре спустились. Выждав еще минут десять, чтобы убедиться, что никто из них ничего не забыл и не вернется, он проник в их кабинеты. Когда девять дней назад Его рылся в столе Адель в поисках документов Алисы, он заметил в одном из ящиков коробку с ключами. Дверь, как обычно, была не заперта, и Его так же быстро нашел коробку. Там было около двух десятков связок, но только одна, с тремя ключами и этикеткой «Местная В». «В», В. — взрывчатка. Значит, там нет никакой защиты, — встревожился Его. Любой может повторить то, что сделал он. Правда, для этого надо знать, куда идти, что именно искать и с какой целью. А это, конечно, значительно снижает вероятность успеха. Он подбросил связку на ладони. Какой смысл ждать? его прикинул, есть ли у него шанс вернуться туда незамеченным. Все пространство до самого входа в башню совершенно на виду. Оно просматривается из каждого окна, выходящего на запад. Но как только он окажется по другую сторону башни, его уже никто не сможет увидеть. Нет, это неразумно. Не стоит рисковать. Лучше дождаться ночи. Это был вечер без лилии который ему удалось провести дома. Не в силах сосредоточиться на чтении, он, в конце концов, надел кроссовки и отправился изнырять себя на беговой дорожке в спортзале, а затем вернулся принять душ и приготовить себе ужин из того, что нашлось в холодильнике. Каждый раз, когда ему на глаза попадалась упаковка Coca-Cola Zero под раковиной, он вспоминал эпизод в лифте. С тех пор он так и не смог заставить себя открыть хотя бы одну бутылку сколько бы он не убеждал себя, что это проделки-строфа, некая форма ментального манипулирования, все же оставалось легкое сомнение. И Его не понимал, что пугает его больше, гипотеза о курорте с привидениями или о его собственном безумии. Ночь опустилась, как театральный занавес, почти без просветов. Он прихватил фонарь, и вышел на улицу, так его и не включив. Его двинулся вдоль ряда растущих возле шалей елей, стараясь держаться в их тени. Он не предупредил лили хотя мог бы предложить ей пойти с ним. Нет, нельзя подвергать ее опасности, пригласив в помещение полные взрывчатки, и неважно, есть там детонаторы или нет. К тому же он сильно сомневался, что она согласилась бы. лили слишком привязана, К этому месту, к людям, чтобы рисковать и ставить все под угрозу. Юго вполне мог это понять. Для нее это не просто временная работа, а нечто похожее на семью. В темноте возвышался конический силуэт башни. Теперь она была недалеко. За последним шале справа. Но если взрывчатка сработает, разве пострадает только эта шале? Сколько динамита они там хранят? его поднялся по тропинке, миновал запрещающий знак и, подойдя к тяжелой бронированной двери, достал связку ключей. Он решил включить фонарь, направив его прямо на замочные скважины. Ему не потребовалось много времени, чтобы отпереть все три замка. И прежде чем потянуть за ручку, он перевел дух. Как он и ожидал, внутри было не слишком просторно. Зато там, где он думал обнарули чкафы, уставленные ящиком щерепом и костями, или что-то вроде этого, обнаружился проем в стене. Ступеньки. Они уходили вниз. Внутрь горы.